Глава 17. Ночная беседа в лесу сотни духов. Камень никогда не прикасались к мертвым телам и вещам, отмеченным смертью. Об этом знал каждый человек, который хоть раз в жизни посещал синтаистское святилище. Но вряд ли кто-то догадывался, насколько на самом деле приходилось божествам, чтобы по неосторожности, оказались отравлены скверной. Цубаке же довелось увидеть подобное своими глазами. Прямо перед ней. Могущественный посланник богини Инори медленно опустился на траву и прикрыл потемневшие веки. По его вискам текли крупные капли пота, опять хвостов лежали на земле неподвижно, лишь изредка загораясь голубоватым светом и тут же затухая. «Что мне сделать, господин Юкио?» — воскликнула Акама, придерживая хозяина святилища, задрожащую от напряжения руку. Она впервые назвала его по имени, без надлежащих почестей, Но сейчас никому не было до этого дела. «Открой!» Увидев, куда указывает Юки Онуками, Цубаки сразу же подбежала к черной вытянутой коробочке и, немного помедлив, раскрыла ее. Внутри, на шелковой ткани, лежала небольшая цилиндрическая печать, а рядом в углублении для краски поблескивала алая киноварь. В воздух тут же поднялось густое облако темной энергии, и Акама закашлялась, прикрыв рот рукой. «Сначала мне показалось, что от коробочки исходит божественная аура», — проговорила она, оглядывая содержимое футляра. «Но вблизи сразу стало понятно. Внутрь кто-то положил оскверненную вещь. Обычный магический обман, благодаря которому можно спрятать истинную суть предмета. Похоже на то, что это печать родом из Йоми». Выдохнул Юкио и еще сильнее сжал дрожащий кулак. «Настолько темная энергия» обитает только там. Если нанести на кожу живого человека след от подобной Ханку, то душа сразу же покинет свою обитель. «Царство мертвых звучит не слишком обнадёживающе. Но если Юкаи действовали таким способом, то почему мы не заметили следов на телах погибших? Мы ведь не проверялись здесь. Юкио указал на живот и провел пальцем справа налево, будто делал сепуку. Тама спрятана именно в животе. Поэтому, чтобы украсть душу быстро, печать нужно поставить в это место. Но кому и зачем понадобилось творить такое с живыми людьми? Пока не знаю. Но обязательно выясню. Забери нашу находку с собой, я должен показать ее богине Инори. Цубаки аккуратно закрыла черный футляр и убрала вещь в рукав, отчего тот сразу заметно потяжелел. Будучи человеком, Акама гораздо легче переносила скверну, и поэтому печать, спрятанная в деревянной коробочке, не могла причинить ей вреда. «И все же, господин!» Она вернулась к Юкионокаме и присела рядом, заглядывая в его изменившееся до неузнаваемости лицо. «Вам стало хуже. Чем я могу помочь?» «Если у тебя в рукаве вместе с лентами Сиде не завалялось сосуда со священной водой из озера, в котором омывался бог Идзанаги после посещения царства мертвых, то ничем». Где можно достать эту воду? Успокойся, цубаки. Дотронувшись рукой до плеча Акама, Юкио покачал головой и вымученно улыбнулся. Думаешь, священная вода продается на каждом углу? Она есть только у верховных Ками. И то на крайний случай. И что же теперь делать? Переждать. К утру я сам смогу изгнать скверную с тела. Благо, она только немного попала на кожу. После сильного дождя одежда Цубаки промокла насквозь, и теперь ночной горный ветер обдавал Акама своим ледяным дыханием, проникая под косаде и заставляя содрогаться от холода. Она села рядом с Юкио, который тоже дрожал, но только от поднимающегося жара, и принялась рисовать длинной палочкой линией на выжженной земле. «Ты должна выбраться из леса и не ждать меня. Сможешь снова воспользоваться своими силами и узнать местоположение Кэтеру?» Я дам кицунами, чтобы по пути они охраняли тебя от блуждающих душ. Но уж нет, ответила Цубаки, оторвавшись от рисунка. После применения дара мой лоб просто невыносимо болит. И сегодня я не выдержу еще один такой раз. Она приподняла ладонью челку и показала красноватый ожог в виде лисьего драгоценного камня. Да и не могу же я оставить вас здесь, в одиночестве. Вдруг что-то случится. Юкио по-доброму усмехнулся и кивнул в сторону. «Ты, как и всегда, упрямая. Тогда отойди немного, и я заново разожгу костер». С трудом управляя оставшимися кицунаби, хозяин святилища послал голубые огни в центр поляны, и вскоре промокший хвост снова затрещал, взвиваясь искрами и серым дымом к небу. Как только пламя разгорелось, Цубаки тут же вернулась на свое место и протянула замерзшие руки к теплу. Ночи в горах даже летом были необычайно холодными, и небольшого костра оказалось недостаточно, чтобы согреть хрупкое человеческое тело. Акама подсела еще ближе к огню и попыталась унять дрожь, чтобы по таким пустякам не беспокоить Юкиону Ками. Но он все равно заметил ее состояние и спросил, «Ты же не умрешь от холода?» «Это было бы слишком обидно, ведь вы еще не вернули мне должок за то, что я вам помогаю». Я слышу, как стучат твои зубы. Скоро согреюсь, не волнуйтесь. Так не пойдет. В низком голосе хозяина святилища угадывались нотки раздражения. Отвернись и не поворачивайся, пока не разрешу. Цубаки не смогла бы ослушаться, даже если бы захотела. Ее голова отяжелела, а перед глазами поплыли белые круги. Кажется, она действительно успела простудиться. Сзади послышался шорох одежд. Спустя мгновение легкий поток ветра поднял в воздух водоворот сухих листьев, и что-то неожиданно вспыхнуло, точно молния. «Субаки, послушай, я принял свою истинную форму. Повернись и ничего не бойся». Борясь с головокружением Акама обернулась и не смогла сдержать удивленного вздоха. Перед ней лежал настоящий белый лис, только выглядел он во много раз крупнее своих лесных сородичей. Из пасти Китсуны вырывался пар, на лбу среди белоснежной шерсти виднелся красный завиток. Опять огромных хвостов извивались за спиной, окруженные голубым пламенем. Кимоно Юкионоками, аккуратно сложенное, лежало рядом. Лис заговорил, не открывая при этом пасти, но его голос отчетливо звучал в ушах Цубаки. «В своем истинном облике я быстрее смогу восстановить силы. А ты пока снимай промокшую одежду и садись ко мне». Что, простите? Сейчас не время думать о приличиях. Я же вижу, что у тебя слабое тело, и оно может не выдержать такую холодную ночь. Моя шерсть тебя согреет. В голове у Цубаки проносились разные мысли, но она не могла на них сосредоточиться. А щеки и уши при этом запылали, и Акама решила, что ее лицо просто слишком сильно нагрелось от огня. Вы правы. Тогда тоже отвернитесь и... И никому не рассказывайте о сегодняшней ночи. Когда Кицуна послушно отвел взгляд, Цубаки сняла с себя влажное верхнее косаде и красное хакама, оставаясь в одном белом многодзюбане. Разложив одежду на земле рядом с костром для просушки, она подошла к юге и присела рядом, облокотившись спиной о его теплый бок. Хозяин святилища поймал ее смущенный взгляд, и цубаки заметила, как ярко в темноте горели его интарные глаза. Они пылали, как пламя костра. Два длинных хвоста, вокруг которых больше не горел голубой огонь, накрыли Акамы, словно прятали от остального мира. «А это лучше, чем я думала», — сказала она, поглаживая мягкую шерсть. «Так тепло». лис довольно фыркнул и положил голову на передние лапы. Правая, пораженная скверной, все еще заметно подрагивала. Но казалось, что Юкио и правда стало легче в этом облике. А мы не можем обратиться к госпоже Амаонне за помощью? Спросила Акама, хотя сейчас ей совсем не хотелось никуда уходить. С чего бы хозяйке леса нам помогать? Мы и так незаконно вошли в ее владение. И я удивлен, что она просто взяла и выдала сбежавших юкаев. Повезет, если эта женщина не передумает, и ночь мы проведем спокойно. Цубаки промолчала в ответ и посмотрела на небо. Звезд не было видно. Но вместо них она любовалась узорами серого дыма, поднимающегося от костра. О чем вы разговаривали, самоонной? Спросил Юкионо Каме, не сводя взгляд с желтых языков пламени. Да так? Ни о чем серьезном. Цубаки? Она передала мне письмо для Кэтеру. Думаю, любовная. Вот же неуемная. Сама стара, как этот лес. А все убивается за молодыми. «Разве есть законы, запрещающие любить молодых юкаев?» Акама не смогла скрыть возмущение. «Нет». Под пристальным взглядом Юкио сердце Цубаки забилось быстрее, и она почувствовала себя загнанной в угол, испуганной маленькой девочкой. «Хозяйка леса сказала тебе что-то еще, ведь так?» — вновь спросил он. «Хоть это меня и не касается...» Но Амаонна поведала про единственную любовь в вашей жизни. Простите. Что бы она ни говорила, все уже в прошлом. Акама закусила губу, услышав печальный голос юкионоками, и еще раз провела рукой по белой шерсти, стараясь запомнить приятные ощущения от этих прикосновений. Возможно, совсем скоро близость исчезнет, навсегда растворится, словно этой ночи никогда и не было. Вам... «Не нужно ничего мне объяснять. Мы с вами условились строить отношения на взаимной выгоде, и так оно и должно оставаться». Цубаки вздохнула и улыбнулась, как будто вспомнила о чем то приятном. «Но знаете, когда мы впервые пришли в лес сотни духов, я очень испугалась. Ведь вы заставили меня слепо довериться и пойти прямо в лапы к Йокаям. Я всегда была одинокой и привыкла, что на каждом шагу меня подстерегает опасность» с которой нужно справляться самой. А тут вы со своими кицунами, внезапно отогнали всех духов обратно в лес и подарили мне чувство безопасности. И вы дали мне кисть, бумагу и тушь, а о таком я могла только мечтать. Любое сердце бы уже переполнилось искренней благодарностью, как и мое, но я до сих пор не понимаю, чем все это заслужило. Неужели действительно тем, что родилась Акаме? Юкио медленно выдохнул, словно намеренно тянул с ответом. И Цубаки уже подумала, что зря затеяла этот откровенный разговор, но вскоре мелодичный голос все же зазвучал у нее в голове. «Сначала я обратил на тебя внимание из-за дара, это правда. Но со временем понял. Мне спокойно только тогда, когда ты рядом. Ты единственная, кто попытался узнать меня настоящего, и кто впервые посмотрел в глаза посланника, без тени страха или благоговения. Ты просто постоянно была неподалеку, просто говорила то, что думала, и мой пустой дом неожиданно наполнился следами твоего присутствия. Собаки не верила собственным ушам, а Юкио Ноками, помолчав, немного продолжил. Сегодня я впервые испугался. Когда ты внезапно исчезла, я понял, что не хочу терять тебя. Она больше не могла смотреть на чернеющее небо, и легла набок, чтобы вблизи увидеть настоящий облик хозяина святилища и найти в его взгляде подтверждение. Юкио коснулся влажным носом щеки Цубаки, и она, мягко улыбнувшись, провела ладонью по голове Кицуна, задержавшись на теплом и пушистом ухе. Им не нужны были слова, чтобы понять, что именно таилось в душах обоих. «Я давно хотел узнать кое о чем», — сказал хозяин святилища, прикрывая глаза от удовольствия. Ты родилась в семье крестьян, не ходила в деревенскую школу и не училась писать. Но все равно умеешь грамотно говорить и многое знаешь. Твои мысли порой гораздо мудрее, чем суждения образованных мужчин. На самом деле эти мысли не моя заслуга. Цубаки вздохнула и с теплотой в голосе пояснила. Моя бабушка была необычным человеком. Являясь вторым ребенком в семье, Она отказалась выращивать цветы Бенибана и не захотела выходить замуж за торговца тканями, хотя мой прадед со всей строгостью приказал ей. Вместо этого она пошла в услужение к дочери одной обедневшей самурайской семьи и многому там научилась. Бабушка умела читать и писать, знала наизусть стихотворения и даже видела своими глазами известные романы, привезенные из-за моря. Но потом... Знатную госпожу отдали замуж за сына Дайме из соседней префектуры, и все служанки остались не у дел. Пока бабушка еще была жива, я часто пряталась в ее лачуге от Йокаев и от отца. А она рассказывала мне о большом мире и иногда даже водила в город, где показывала в лавках красивые свитки. Она научила меня быстро запоминать стихи и всегда говорила, что я обязательно нарисую картину, которая будет достойна главного зала императорского дворца. Цубаки впервые рассказывала кому-то о единственном дорогом человеке, а потому не могла сдержать печальную улыбку, завершая историю. Но никто о ней не заботился, ведь она пошла против семьи. И в год, когда мне исполнилось 14, зимой бабушка заболела лихорадкой и умерла. Честно говоря, не будь ее в моей жизни, я бы никогда не стала такой, как сейчас. «Кажется, эта женщина родилась по-настоящему смелой», — ответил Юкио, и еще плотнее укрыла и хвостами от ветра. «Вот откуда в тебе упорство и безрассудство». Цубаки усмехнулась и легонько ущипнула Китсуна за ухо. Он дернулся от неожиданности, но не разозлился. В этом жесте было слишком много теплоты и близости. «Ты и правда такая», — добавил хозяин святилища, убирая голову подальше от ее рук. «Когда вернемся, давай зажжем благовония для твоей бабушки». Хочу поблагодарить эту женщину за то, что тебя воспитала». На глаза навернулись слезы, ведь никто из семьи за три года так и не сходил в храм, чтобы помолиться и даже не почтил память умершей обрядами. Но если сам посланник богини Инри зажжет благовоние, то душа бабушки в конце концов сможет обрести покой после стольких страданий. Густой туман заполнил лесную поляну, а на темном небе уже появились первые светлые полосы. Забрежжил рассвет. Цубаки еще немного полежала, прислушиваясь к размеренному дыханию Юкио, и все же задремала. Во сне она заглянула в знакомую лачугу на краю деревни и встретила там седую женщину, раздувающую угли в очаге. Рисовые шарики, как и всегда, лежали горкой на низком столе, а комната наполнялась терпкими ароматами свежесобранных трав. То была первая ночь вне святилища, когда Акама спала спокойно.